Глава 50. Нью-Йоркский дворец. Крах американской спички произошел на следующее утро, и событие это взбудоражило весь город, даже всю страну, и на долгие годы осталось в памяти жителей Чикаго. В последнюю минуту решено было не трогать Каупервуда, принести в жертву Хэлла и Стэкпела, закрыть фондовую биржу и временно приостановить заключение каких бы то ни было сделок. Это должно было до некоторой степени предохранить акции от дальнейшего падения и дать банкам дней десять передышки, в течение которых они могли привести в порядок свои пошатнувшиеся дела и принять меры на случай каких-либо неожиданностей. Само собой разумеется, что мелкие биржевые спекулянты, любители ловить рыбу в мутной воде, Рассчитывавшие поживиться во время биржевой паники бесились и вопили, но вынуждены были сложить оружие перед лицом непоколебимого, как скала правления биржи, покорной ему и раболепной прессы и несокрушимого союза крупных банкиров, возглавляемых могущественной четверкой. Председатели правления банков торжественно заявляли, что это лишь кратковременное затруднение. Хэнду, Шрайхарту, Мэрилу и Арнилу. Пришлось основательно раскошелиться, чтобы защитить свои интересы, а финансовая мелюзга единогласно окрестила торжествовавшего победу Каопервуда хищникам, грабителем, пиратам и всеми прочими оскорбительными наименованиями, какие только приходили ей на ум. Дельцы покрупнее вынуждены были признать, что они имеют дело с достойным противником. Неужели Каопервуд их одолеет? Неужели он станет вершителем судеб в финансовых кругах их родного города? Неужели он будет и впредь безнаказанно издеваться над ними в глаза и за глаза и нагло кичиться своей силой, вставляя на посмешище их слабость перед лицом всякой мелкой сошки? Что ж, приходится уступить, — заявил Хосмер Хенд Арнилу, Шрайхарту и Мерилу, когда совещание кончилось и все прочие разъехались по домам. — Похоже, что сегодня мы оказались биты. Но что до меня, так я еще не свял с ним счеты. Сегодня он победил, да не вечно же ему побеждать. Я буду бороться до конца, а вы, господа, можете присоединиться ко мне или остаться в стороне, как вам будет угодно. — Полно, полно! — горячо воскликнул Шрайхерд, дружески кладя руку на плечо Хэнду. — Весь мой капитал до последнего доллара в вашем распоряжении, Хосмер. — Разумеется! — Этот проходимец невечно будет праздновать победу. Я с вами. Арнил, провожавший их до дверей, был сумрачен и молчалив. Человек, на которого он еще недавно смотрел сверху вниз, позволил себе оскорбить его самым бесцеремонным образом. Он не побоялся явиться сюда и диктовать свои условия финансовым тузам города. Наглый, самоуверенный, он высмеял их всех в лицо и без всяких околичностей послал к черту. Мистер Арнелл хмурился и свирепел, чувствуя свое бессилие. — Посмотрим, — сказал он своим коллегам, — что покажет время. А Мы пока связаны по рукам и по ногам. Этот кризис подкрался нежданно-негаданно. Вы говорите, Хосмер, что еще сосчитаетесь с этим субъектом. Ну и я тоже. Только нам придется выждать. Мы сломим Каупервуда, лишив его поддержки в муниципалитете, а этого мы добьемся. Ручаюсь вам. Тут все высказали благодарность мистеру Арнилу за твердость и мужество, проявленное им в такую тяжелую минуту. Ведь как никак, а всем им на утро предстояло распрощаться с кругленькой суммой в несколько миллионов долларов во избавлении себя и банков от окончательного краха. Энсон Мэрилл видел, что отныне ему придется вступить в открытую борьбу с Каупервудом. Но, несмотря ни на что, этот человек даже теперь вызывал в нем восхищение своей отвагой. «Какая дерзость! Какая уверенность в своих силах!» — думал мистер Мэрилл. «Это лев, а не человек! У него сердце нумидийского льва!» И он был прав.